Глава 12. Ковалевский попал в плохую компанию. Со своими новыми дружками он мог похитить Садкову и закрыть ее там, где сам сейчас находился. С кем он дружит, где прячется. Ролан в работе уже третьи сутки, а ответа нет. Но есть твердая уверенность, что Ковалевский причастен к исчезновению Садковой. А результат будет. Работа идет». Крынкин вроде как вышел на таксиста, на машине которого Ковалевский уехал от Наташи. Дверь открылась, в кабинет широким шагом вошел Беглов, в руке он держал несколько листов печатного текста. «Как успехи, Журавлев!» «Я же докладывал». «Ты докладывал про неуспехи, а мне нужен результат». «Будет результат». «Ты не курица, Журавлев, а результат не яйца. Результат, сидя на стуле, не высидишь». «Ходить нужно, спрашивать, выяснять!» Ролан недобро повел бровью. Беглов имел право отстранить его от дела, а вот хамить права не имел. Тем более, что Ролан с утра на ногах только-только вернулся в кабинет, даже отдохнуть не успел. «Что смотришь?» — заметно напрягся Беглов. Понял, что перегнул палку. «Мне результат нужен. С Полубедова бери пример. Умеет человек работать?» «Вот, ускорил процесс, пока ты тут на месте топчешься». Беглов протянул Ролану распечатку. «Что это?» «Результаты экспертизы. 9 января в своей машине действительно погиб гражданин Гаврилов Игорь Максимович. А в доме, принадлежащем гражданину Кукушкину, обнаружено тело его владельца. Кукушкин погиб, сосед Гаврилова». «И что из этого следует?» Не знаю, с чего ты взял, что это Кукушкин убил Гаврилова, но так все и было. Кукушкин убил соседа, не смог с этим жить, облил себя бензином, ну ты понимаешь. Беглов с досадой смотрел на подчиненного. Если вдруг подполковник его не понимает, придется объяснять и терять время из-за чьей-то тупости. Немного не так, сдерживая сарказм, сказал Ролан. Сначала он застрелился, а потом уже облился бензином. Ну или так, — повелся на его серьезный тон Беглов. Правда, далеко в своей глупости не ушел. — Как это застрелился? Журавлев, ты мне голову не морочь! А откуда я знаю, застрелился Кукушкин, зарезался или самоудавился? От дела я отстранен. Да и кому нужны такие мелочи, когда Полубедов раскрыл дело? Подозреваемый покончил с собой, тротил или что там взорвался при пожаре? Не было никакого тротила, что ты несешь? «Как же тогда ФСБ поверила, что Кукушкин террорист? Я так понимаю, ФСБ этим делом уже не занимается?» «Занимается. Отрабатываются связи Кукушкина. Но это уже ничего не меняет. Убийца установлен». Дверь открылась, но Беглов продолжал. «Дело раскрыто». В кабинет вошел Волушин, вид важный, взгляд начальственный. — А ты все топчешься на месте, — красуясь перед ним, продолжал распекать подчиненного Беглов. Ролан промолчал. Что-то не хотелось оправдываться, тем более, что Беглов, похоже, не разбирался ни в бисере, ни в апельсинах. — А тебе предстоит новое дело, — Беглов выразительно глянул на Волушина и усмехнулся. — Или Полубедову поручить? — Не надо Полубедову, — поморщился Волушин. Хорошо, пусть будет Журавлев. «Анатолий Александрович, если можно, я сам подам заявление». Волушин даже не пытался скрыть свое пренебрежение. «Да-да, заявление подать нужно». Беглов хотел сказать еще что-то, но столкнулся взглядом с Волушиным, поморщился, как будто с разгона налетел на стену и вышел из кабинета, тихонько прикрыв за собой дверь. Волушин закатил глаза, глядя ему вслед, и этим сказал все, что думал о недалеком начальнике. «Дело не закрыто, и если Кукушкин убийца, то за ним кто-то стоит, я правильно говорю?» — спросил он, пристально глядя на Ролана. «Возможно. Вы, конечно, думаете, что этот человек я. Это дело ведет другой следователь, мне не положено думать за него». «Дело это ведет...» — Волушин и хотел сказать, что он думает о Полубедове, но решил оставить свое мнение при себе. Это ведь вы поняли, что убивал Кукушкин, и на убийц Сорокина тоже вы вышли, а это звенья одной цепи. Чего вы от меня хотите? Найти человека, который стоит за этими убийствами. Будет поставлена задача, буду заниматься, а пока у меня другие дела. Задача будет поставлена, и вы найдете заказчика. От начальства получите благодарность, от меня денежную премию. Ролан мотнул головой, отказываясь говорить о шкуре неубитого медведя. — Зачем вам это? — А вы еще не поняли? Убийство Сорокина и Гаврилова — это удар по мне. Доказательств против меня у вас нет и не будет. У вас нет, а люди, с которыми я работаю, в таких доказательствах не нуждаются. Репутацию разрушают не доказательства, а мотивы. В общем, нужно найти человека, который мутит воду вокруг меня. «Будет команда, займусь», — повторил Ролан. «Жалоба господина Хайдукова отменена, за это можете не переживать». «Я переживаю за самого гражданина Хайдукова. Он как-то связан с производством строительных материалов?» «Нет, он связан с использованием строительных материалов. У него строительная фирма». «Она как-то связана с вашими интересами?» «В общем, да». Я бы усилил охрану Хайдукова, чтобы не пострадала ваша репутация. «Мне нравится ход вашей мысли», — задумался Волошин. «Он связан со мной, и Лиза связана со мной. Вы знаете, что Лиза пропала?» «Лиза? Чепелева Елизавета Юрьевна? В каком смысле пропала?» «Если вы думаете, что она пропащая душа...» «Нет, она пропала в прямом смысле». Вчера вечером была, а сегодня утром пропала. Нет ее дома, нигде нет. Вы должны ее найти. Если должен, найду. Перед глазами стояла светловолосая красавица с ясным, завущим в светлые дали взглядом. Ролан не видел Чепелеву в прозрачном сарафане, но именно в нем она сейчас ему привиделась и растворилась в дымке мысленного взора, весело помахав ему рукой. — Я в долгу не останусь, — заверил Волушин. — Это я в долгу перед вами, — усмехнулся Ролан. — Вы оказали мне столько доверия, что, боюсь, не унесу. Да, задачка была не из легких. И два убийства раскрыть, и девушку пропавшую найти. Все сразу. И не в порядке живой очереди, а в режиме одновременной игры. Где здесь подвох, надо бы спросить. — Вы уж постарайтесь. — На столе зазвонил телефон, на экране высветилось Крынкин. — Извините. Журавлев ответил и услышал восторженный голос оперативника. — Нашел я таксиста. И дом нашел, куда он Ковалевского отвез. Поселок Рядный, улица Линейная, дом 24. Здесь Ковалевский. Своими глазами его видел. Что делать будем? — С кем он там? — Да пока только Ковалевского видел. Снег чистить выходил. Ждет кого-то, на ворота посматривает, меня чуть не заметил. Может, я сам его возьму? А если там еще кто-то в доме? А если нет никого? Вызову захват, куры засмеют. Не знаю, как у вас, но у нас кур хватает. Спокойно, снова выходит. Крынкин перешел на шепот, но даже в тихом звучании звенела струна охотничьего азарта. Как бы он сам в одиночку не пошел на зверя. — Ничего не делай, жди, еду. Роланд сбросил вызов и полез в сейф за пистолетом. «Что-то случилось?» — цепко глядя на него спросил Валушин. «Найду я вашу Лизу, а вы пока с Бегловым поговорите, чтобы дело мне вернули. Он же у вас послушный?» — не сдержал сарказма Ролан. В полицию он позвонил уже в пути, связался с начальником, объяснил ситуацию, запросил группу захвата, получил добро и назвал адрес. Поселок Рядный находился в десяти километрах от города. Уже стемнело, когда он подъезжал к месту, на улицах горели фонари и светились фары машин. На въезде в поселок Ролана обогнал старый второго поколения Гранд Чироке. Обогнал аккуратно, не подрезая, но Ролан все равно обратил внимание и запомнил номера. Слова Крынкина о том, что Ковалевский кого-то ждет, не выходили из головы. Навигатор вел его к улице Линейной, а Чироке свернул на центральную. Свернул довольно резко, машину заметно повело, но в поворот она вошла ровно. Создавалось впечатление, что водитель в последний момент решил свернуть, будто хотел скрыться от Ролана. Так хотелось догнать и взять машину под наблюдение, но зазвонил телефон. «Антоныч, извиняй!» — стонущим голосом проговорил Крынкин. «Ушел, голубь сизый! Меня, сука, подстрелил!» «Куда?» «Да в ногу, больно, черт! Где ты?» — Да всё там же, двадцать четвертый дом. В огороде. Огородами, сука, ушёл. — Жди, я совсем рядом. В доме кто? — Да никого, походу. Никого не вижу. Тихо. — Машина какая-то через центральную улицу пошла. Возможно, к тебе. Ты там не зевай. Навигатор привёл, наконец, к дому. гранд Чероки у ворот не стоял, по улице не ехал. Калитка закрыта, собаки во дворе нет. Дом кирпичный, одноэтажный, но с высоким цоколем, в одном окне горел свет. Ролан перемахнул через забор, но в дом заходить не стал. Крынкина он нашел за домом, к нему привел кровавый след на снегу. Парень стоял на одной ноге, опираясь о дерево, другая согнута в колени, бедро перетянуто поясным ремнем, штанина в крови. Крынкин пытался, но не мог сделать и шагу. Больно ему и страшно, но он держался молодцом. Ролан даже не стал спрашивать, где Ковалевский. Свежие следы вели к забору, за которым виднелся дом без крыши. Недостроенный дом, бесхозный двор, через него беглец и ушел. Вооруженный беглец. «Оружие где?» — спросил он у Крынкина. «При мне. Давай, доставай». Ролан подставил спину и потащил на себе Крынкина так, чтобы опер мог смотреть вперед и выстрелить в случае чего. Вдруг Чироки все-таки подъедет к дому, а в нем сообщники Ковалевского и все вооружены. Точно в доме никого спросил он. Роланд собирался вызвать скорую, но машина будет не скоро, и группа захвата неизвестно, когда появится. А на улице мороз, а бескровленному организму такой холод противопоказан. Да меня бы давно уже добили. Цоколь высокий, ступенек много. Роланд с трудом поднялся на крыльцо, зашел в дом. Одной рукой Крынкин держался за него, другой водил пистолетом из стороны в сторону. Но на ум почему-то приходил разговор немого с глухим. Не справиться им вдвоем с более серьезным противником. А вернуться могли не только подельники, но и сам Ковалевский. Сразу из прихожей они попали в кухню. На разделочном столе две банки тушенки, одна вскрытая, на плите кастрюля, в ней на маленьком огне что-то варится. Под паром дребезжит крышка. Из посуды в мойке только одна кружка. Ролан заметил следы губной помады малинового цвета. Хлеб на кухонном столе. Без доски его резали. Крошки кругом. Нож рядом валяется. Следы жира и крошечный обрезок колбасы. Он свернул в гостиную, из которой шел вход в спальню. В комнате порядок, только покрывало на диване примята. Пустая чашка с ложечкой в ней. Мокрый чайный пакетик на блюдце. Телевизор тихонько работает. Ролан опустил Крынкина на диван, один палец приложил к губам, другим показал на дверь. Больно парню, плохо, сил нет, но нужно держаться. И стрелять, если что. В спальне кровать расправлена, белье скомкано, подушка валяется на полу, а на ней следы губной помады того же малинового цвета. Слишком жирные следы, как будто помаду наносили грубо, толстым слоем. Тюбик с помадой лежал на трюмо. Там же Ролан увидел упаковку с презервативами на двенадцать штук. На полу валяется скомканное полотенце, женский лифчик и глянцевый порно-журнал «Времен царя Гороха». Ролан позвонил в скорую, представился, объяснил, пригрозил, обязал. — Хреново мне, Антоныч! — простонал Кирилл. — Держись! Захват сейчас будет, и скорая сейчас подъедет, они тебя отвезут. — Может, сами? — Чироки меня смущает, очень смущает. Как-то уж слишком резко они свернули. Ковлевский мог своим подельникам позвонить? Ну да, телефон у него точно был. И пистолет, и телефон. Он меня даже не видел, а почувствовал. За угол зашел, я за ним, а он бах! И побежал. Я какое-то время за ним бежал, потом понял, что все. Это какой-то свистец, Антоныч. Держись, парень, держись. Спуск в подвал находился в маленьком коридорчике между кухней и ванной. Справа работал газовый котел древней советской конструкции. Слева под пол спускалась лестница, выводила в такой же коридорчик, но уже в подвале. Дверь здесь крепкая, сидит плотно, ногой не выбить. Но прочный засов легко открывался снаружи. За одним маленьким коридором начинался другой, большой, длинный. Отопительная труба под потолком, четыре двери, две с одной стороны, столько же с другой. Двери деревянные, а засовы железные. Пол бетонный, стены кирпичные, кладка грубая, в дальнем углу корыта мешок с сухой смесью, ведро, лопата. Штукатурки положили немного, но лиха беда начала. Ролан открыл первую дверь и оказался в самой настоящей камере. Стены здесь хоть и натяп-ляп, но оштукатурены, полы бетонные, отопительные трубы под окном, на полу домотканная дорожка, кровать из поддона сколочена матрас, подушка, одеяло, сложенное вдвое, Вроде как заправлено. Окно зарешечено, стекла целые, в камере тепло. Лампочка под потолком в плафоне светит ярко. Телевизор на тумбочке, джинсы и теплая куртка на стуле. Ботинки сорок третьего размера на глаз, тапочки. Видно, что комната обжита мужчиной. Дом небольшой, кому-то досталась спальня, кому-то гостиная. А кто-то третий ночевал здесь, в подвале. Возможно, Валера. А кто еще мог шестерить здесь в ожидании своих дружков? за хозяйством следить, кашу варить. Губы женщине красил, издеваясь над ней. Позабавился, отблагодарил бутербродом с колбасой и отправил в подвал. Журавлев открыл дверь в следующий отсек и не очень удивился, увидев девушку, внешне похожую на Олесю Садкову. Внешне, но не внутренне. На фотографии она нежно улыбалась, в глазах тихонько светилась радость жизни, а сейчас он видел перед собой совершенно потерянного человека, который даже не пытался искать себя. Девушка сидела на кровати, положив руки на колени, и тупо смотрела в одну точку перед собой. Услышав Ролана, так же тупо кивнула. Да, она согласна на все, только не надо будить ее спящую или даже умершую душу. И бить ее не надо, и оскорблять, она и так все сделает. И губы жирно накрасить разрешит, и все остальное. А девушку не били, следов побоев Ролан не заметил, И банный халат на ней довольно чистый, тапочки на босу ногу. В таких по морозу далеко не убежишь. Но Садкова и не собиралась бежать, она уже смирилась со своей участью. Ролан даже не стал ее трогать, сидит и сидит, ни на что не реагируя. Придет время, приведут в чувство, а сейчас ему некогда. Ситуация могла обостриться в любое время, нужно поскорее возвращаться наверх. Но в следующую камеру Ролан все-таки заглянул. Елизавета Чепелева, в отличие от Олеси, с участью пленницы не смирилась. Она лежала на кровати, руки не связаны, ноги тоже. А куда ей деться, когда дверь крепкая? Стекло в окне разбить, только холод в камеру впустить. Увидев Ролана, она вскочила, но тут же замерла на месте в тревожном ожидании. А вдруг подполковник Журавлев заодно с похитителями? — Только тихо, еще не все закончилось, — прошептал Ролан, приложив руку к губам. Что не все? Кирилл ранен. «Какой еще Кирилл? А, Кирилл!» Чепелева задумалась, а стоит ли ей сейчас изображать страсть к молодому оперу. Но опер пострадал, освобождая ее, и Елизавета не стала ждать, когда подъедет скорая. Они с Роланом поднялись наверх, она тут же полезла в шкаф, вытащила оттуда все, что можно, бинты и спирт нашла в другом шкафу, а Ролана попросила срезать штанину у Кирилла, чтобы открыть доступ к ране. — Новые джинсы с меня. Я перед вами в долгу, ребята, — прошептал, улыбаясь через силу Кирилл. — Как вы меня нашли? — колдуя над Кириллом спросила Чепелева. — Волушин сказал найти. Вот и нашли, — улыбнулся Ролан. — Волушин? Хайдуков телегу на тебя накатал. — Уехала телега. В кармане у Ролана зазвонил телефон. — Ты дома? — грубо и резко спросил Беглов. — В доме. Ролан говорил, что уезжает по делу, запрашивал в полиции группу быстрого реагирования, звонил в скорую и начальнику полиции отзвонился. Сказал, что захват отменяется, но силовая поддержка по-прежнему нужна. Беглов, как начальник следственного отдела, должен был владеть информацией, а он задает идиотские вопросы. «Давай в лесной!» «Что случилось?» «А ты не в курсе?» «Нет, мне не сообщали». «Насколько я знаю, у тебя личные счеты с Хайдуковым». «Какие счеты? Что с ним?» «Убили Хайдукова». «Когда?» «Да час уже, как вызов поступил». «А меня на месте нет». «А тебя на месте нет». «Я в поселке Рядном, улица Линейная, 24. Место обитания наемников, которые убили Хайдукова». «Ты знаешь, кто его убил?» «Чуть не взвыл от восторга беглов». «Пока нет, но буду выяснять». — Чепелева расскажет. Она сейчас капитана Крынкина перебинтовывает. Капитан Крынкин ранен, преступников пытался задержать. — Откуда ты знаешь, что Хайдуков убит? Кто тебе рассказал Чепелева? — Ну так сами же приказали заявление на нее принять. Приняли, нашли. И Садкова здесь, живая, к счастью. — Садкова, Садкова. Ты и Садкову нашел? Захват подъехал. Роланд стоял у окна и видел, как у ворот одна за другой остановились две машины. Обе с выключенными мигалками. «Мне криминалист нужен. Пальчики снять». «Какие пальчики?» — тупил Беглов. Туго до него доходило, а потому и смысла не было ему что-то объяснять. Ролан просто назвал ему адрес и сбросил вызов. Чепелева перевязала Крынкина, но скорая запаздывала, и Ролан отправил Кирилла в больницу на патрульной машине. Елизавета не рвалась ехать с ним и домой не торопилась, тем более что Ролан просил не уезжать. Ему очень были нужны показания Чипелевой и хотелось поскорее поговорить с ней. Но в первую очередь необходимо сохранить для истории отпечатки пальцев и прочие следы, которые оставили после себя подозрительные обитатели дома, собрать доказательства вины Ковалевского. К сожалению, криминалист будет не скоро, а пока Журавлев на правах следователя на месте преступления велел выставить оцепление и держать ухо востро. Также он организовал розыск Валерия Ковалевского и перехват подозрительного Чироки, номера которого запомнил намертво.